Кора. Одиночество среди нас. Брикен — как мебель, которую невозможно заменить. Она сидит там, где сидела всегда, откуда всегда правила комнатой и домом, и всеми нами. Похоже, тетка переживет нас всех, как отложение грязи на ступеньках, ведущих в кабинет доктора Турсона всё мне в, в моем детстве. Как окаменелость. Руар был молод, повзрослел, состарился. Я точно знаю, что он умер. Когда я в первый раз повстречалась с Брикен, ей не исполнилось еще и 50, но она с тех пор мало изменилась. Те же карие глаза, те же взгляды, та же несчастная меховая шапка. Круглое лицо, как у кошки, темные волосы днем убраны но ложаться на спину, как накидка, когда она распускает их перед сном. Тонкие морщинки вокруг глаз и рта, следы событий или дождя, текущего по оконным стеклам. иногда суровая и минорная. В следующий момент — другой человек. Смех и безудержное веселье в каждой фразе, переплетение слов, как украшение на свадебном торте. Столько часов мы просидели здесь, глядя друг на друга. Она вязала крючком прихватки, а мне хотелось вывалить ей на голову тушёное мясо из горшка. Хотя и мне случалось испытывать в этой кухне радость до полного изнеможения. Юбка задрана. Она мне мужчина, не принадлежавший мне. В те минуты ее здесь не было. Небось и не думает об этом, что кухня показывает ей лишь часть своих воспоминаний. Дерево под клеёнкой почернело от грязи и времени. Стол такой старый, что никакие чистящие средства не помогают. Следы того, как дети кололи его вилками в иные времена, как небрежно откладывались в сторону инструменты, как нож для хлеба входил в дерево за завтраком в зимней темноте. Все скрыто под скатертью. Многое не видно в этом доме. Совсем недавно Руар был здесь, с нами. Мой свёкор, глаза у которого были цвета грозового неба. Кофе он пил с блюдца, в прикуску, как брикен, но держал кусок сахара между зубами. Может быть, потому что он жил в перестроенном бедняцком домике, или же потому, что в верхней челюсти у него отсутствовало несколько зубов, уже когда я увидела его в первый раз. Некоторые пришлось вытащить. «А еще парочку я оставил у камня на развилке, еще когда был мальцом», — говорил он. «Он имел в виду тот камень на полпути к деревне, после которого ты начинал идти более легким или более тяжелым шагом, в зависимости от того, какой у тебя выдался день. Единственный камень, и даже не такой большой по сравнению с другими». Когда в дом перебралась я, Руара и Брикин оставили себе свои комнаты на первом этаже, а мы с Дагом поселились на только что пристроенном втором. Большая кухня, гостиная, оклеенная обоями с медальонами и покрашенной золотой краской ольков с узеньким окном в сад. Даг покрасил кухонные шкафчики в унылый серый цвет, но зато у меня в кухне имелась кладовая, а у нее нет. Будущий муж поставил мне в кухне... Ужасно шаткие столы и стулья, но их я могла заменить. На пол я положила тряпичные коврики из родительского дома, а потом сидела в полосе солнечного света и согревалась. Здесь будет наш дом. Хотя Дак постоянно болтался туда-сюда, как вскоре выяснилось. Эти трое, прожив вместе целую жизнь, стали так похожи друг на друга. Одинаково склоняли голову над утренней газетой. Одинаково щурились, улыбаясь друг другу. С одинаковой радостью на лице наклонялись, покачиваясь и тянулись за дарами леса, белыми грибами и лисичками. Здесь, на лужайке в лесу, у них была своя стая. Я же оставалась жиличкой. Помню, как тянула сквозняком по полу на моем этаже. Помню, какой большой шаг мне приходилось делать с лестницы, чтобы сразу ступить на тряпичный коврик, избегнув ледяного пола. Помню, как подтягивала ноги под одеяло по вечерам, прячась от холода. Зимой холод поселялся наверху под самой крышей, которую построили мой свёкор с несколькими рабочими с лесопилки. Никакой особой изоляции, так что через некоторое время мы все равно вынуждены были спуститься вниз и сидеть в кухне Бриккин Руара. Помню, как ее глаза впивались в меня, когда она входила в дом с холода, как морщины вокруг глаз и рот — Напоминали солнечные лучи, когда она улыбалась и снимала с себя эту дурацкую барсучую шапку. Возвращаясь зимой из леса, наши двое лесозаготовителей выглядели как персонажи из сказки. Они работали бригадой с несколькими другими, в первую очередь из соображений безопасности. У каждого по мотоциклу, по металлической коробке с едой. Руар был бригадиром, Дак у него на подхвате. Перед тем, как войти в дом, они отряхивались с себя снег, но в одежде прятался мороз, и оба были покрыты изморозью, с сосульками в бровях и щетине на подбородке. Руар давал Дагу первому ступить в тепло. Закрыв за собой дверь и повесив одежду на крючок, он обычно подтягивался, словно только что проснувшийся охотничий пес. Поначалу Даг иногда гладил меня по спине, так что напряжение в мышцах смягчалось. Я смотрела на него и улыбалась. Тогда я обычно делала это искренне, до того, как задумалась над тем, какие у него невыразительные глаза. Однажды он так крепко прижал меня к своему холодному лицу. Мне показалось, что мое сердце превратится в комочек льда. Кажется, он даже ничего не сказал, разве что «привет». В этом смысле он был хорош, простой, говорящий на простом языке, был немногословен, не умел красиво говорить. Ему хотелось кончать несколько раз в неделю, и чтобы на столе ждала еда. Не больше и не меньше. Я проголодался. Вот так он мог сказать. Просто и ясно. Банально и обычно. И мне хотелось бы стать такой. «Будь проще», — шептала я иногда себе самой. «Ходи обычной походкой. Кивай, когда здороваешься. Давай краткие ответы». «Иногда улыбайся. Не слишком широко, не слишком часто. Будь обычной». Отец и сын были такие разные. Дак подолгу чесал затылок. Ему приходилось объяснять по много раз. Руар был из тех, к кому обращаются за советом. В нагрудном кармане он носил потрёпанный блокнот с записями погоды на каждый день, цифрами и списком дел. Всего за несколько дней он мог решить целый сборник кроссвордов, Я наблюдала за ним, когда по вечерам он с сосредоточенным видом сидел в своем кресле в комнате. Самая страшная рыба клювач, мельчайшее цветковое растение, рязка. Задачки из области естественных наук он щелкал, как семечки. Толковый, говорил о нем мой отец. Мы с дагом были парочкой. Руар принадлежал Брикин. Иногда я видела, как он обнимал ее одной рукой и целовал в лоб. В такие минуты она сияла. Казалось, они понимают друг друга без слов. Я следила за ними, когда он подтягивал брюки повыше на животе, а она уже заранее знала, что это произойдет. знала, что потом он всегда проводит пальцами по пряжке ремня. Когда она шла в кухню, он точно знал, какой шкаф она откроет и закроет. Они могли застыть, обнявшись, прямо посреди комнаты. Лоб к колбу, веснушки... К веснушкам. Словно отражение в зеркале. Живое, постоянно пульсирующее сердце. В такие минуты я чувствовала себя лишней. Это было давно. Теперь Руар умер. Кухонное окно приоткрыто, занавеска покачивается на августовском ветерке. Поднимаясь, Брикин отталкивает ножки стула назад, так что тряпичный коврик сворачивается в трубочку. Меня бесит, что она так делает но она не замечает. Закрывает окно, словно догадывается, что я мечтаю вылезти в него и убежать. идет в комнату, опираясь на свою палку из металла и пластика. «Куда ты идешь? Что собираешься делать?» Едва задав вопрос, я жалею, что спросила. «Сейчас приду». Как обычно, никакого ответа. Бесчисленное количество вопросов повисло в этом доме, не находя ответа а еще больше таких, которые так и не были заданы. Как мы трепали коврики в этой кухне. Сколько ходили туда-сюда в этих стенах. Все те годы, когда я расправляла уголки ковра на кухонном полу или наступала мимо ковра, так что занозы впивались в подошвы. Пол с половицей, которая всегда сердито скрипела, когда приходил гость, не знавший, как правильно войти. Она привычно откликалась, когда на нее ступали знакомые ноги. Под ногами Дага она издавала вздох, напоминающий глубокий выдох. Ноги Брикин половица до сих пор встречает тихим поскрипыванием, похожим на шепот. Когда Руар наступал на половицу, она посмеивалась. Я никогда не задумывалась, как она звучит под моими ногами. Наверное, фальшиво. О некоторых вещах мы здесь не говорим, хотя нас услышали бы только сова до да леса. Супница должна стоять на средней полке в шкафу. Не припомню, чтобы я когда-нибудь видела ее на столе. Что-то не так со ступкой цвета плесени. Я вижу это по глазам Руара, когда он случайно бросает на нее взгляд. И со мной, конечно, что-то не так. Не все можно выносить на свет. Больше полувека я ходила здесь в одних чулках, фабрикуя ложные воспоминания. Как оно могло бы быть, должно бы быть. Рассказывала их докторам и всем вокруг, кто желал послушать. Теперь я уже и сама едва разбираю, что должна помнить, что действительно помню, а что придумала и солгала. Вероятно, половина этого мне почудилась. Немалая часть — ложь. Я слышу, как Брикен возится в комнате. Она собирает бумаги, оставшиеся после Руара. Налоговое, похоронное бюро, банковские и пенсионные документы, страховка. Все свидетельства, все конверты большой кучей у нее в руках, когда она снова садится за стол. У этого стола его большие горячие ладони лежали на клетчатой клеёнке. Она что-то бормочет по поводу того, что не может найти. Так много в этом доме всего, спрятанного в дальнем углу ящика, в сарае, за пачкой с хлопьями в кухонном шкафу. Я думаю о камнях, о царапинах, обо всем том, что мы не говорим друг другу. — Ты не могла бы помочь мне разобраться с этими бланками, Кора? От бумаг на пол ложится тень, темные контуры словно тайны. Ее глаза впиваются в меня. Они похожи на каштаны, и я хочу, чтобы она отвела взгляд. В Индокитае заключили мир, а тут я не хочу здесь находиться. Я слишком труслива, чтобы носить все это в себе. Не только про Руара, но и про все остальное. Я всегда была посредственностью. Не такая сообразительная, как Брикен в детстве. Не особенно умная, не такая красавица, как она. Хотя и не дурнушка. Лишь тусклые, каштановые, чуть вьющиеся волосы. Отдельные волосины торчат во все стороны. Заурядное, приятное и незапоминающееся лицо, которое даже можно назвать хорошеньким. Груди, как неспелые ягоды крыжовника. Вот это я в молодости. Вероятно, размер обуви у меня был больше, чем у большинства, а мечты — поменьше. Может быть, страхи у меня более пугающие. По крайней мере, мне так казалось. По крайней мере, я чувствовала себя куда моложе своих трех старших сестер, и трусливее младшей. Когда Лива бежала впереди меня по зеленому лесу, ища укрытие от дождя, мне хотелось зажать ей рот рукой, чтобы не дать словам вылететь наружу. Серые тени над нами — когда мы сидели под елкой в тот летний день. Ветки защищали нас, словно крыша, и сестра с самым серьезным выражением лица рассказывала мне о смерти и привидениях. Глаза сияли в темноте, как прожекторы, а руки повествовали не меньше, чем губы. Лива придумывала, вспоминала, преувеличивала и добавляла от себя. Вероятно, это наследственный талант. «Нельзя ходить босиком, достаточно самого мелкого гвоздика», Помнишь маца, сына Сигни? У него началось заражение крови, болезнь добралась до сердца, и конец. Или если сам гвоздик дойдет до сердца, умрёшь на месте. Фантазии у нее были такие красочные, но во мне они разбивались и становились серыми, как глина. Сначала щекотала в животе, вероятно, от страха или от зависти, что она сама не боится. Потом по позвоночнику проползали темные пауки. Сердце стучало, как барабан, тело покрывалось липким потом. Мне хотелось повернуть время вспять. Лива запихивала в рот соломинку. Сидела спокойная, как ни в чем не бывало. В сумерках под ветками она походила на скелет. «Помнишь лук рядом с пастбищем, где ты обычно собираешь цветы? Там ты можешь случайно споткнуться о коленную чашечку». На меня накатывает тошнота. В животе все сжимается. «Однажды там батрака затянула в комбайн» куски разбросала по всему полю. Пальцы его собрали, а коленные чашечки так и валяются. Хотя, знаешь, еще хуже в психушке в Норфлю, где в подвале толстенные двери. Оттуда никто еще не выходил, так мама сказала. Это недалеко отсюда. Они взяли туда поломойку из типографии в городе. А ты такая трусливая, что тебя они точно могут забрать навсегда. — Нет, — прошептала я. Еще до нашего рождения мама работала в доме престарелых над психушкой. Слышала приглушенные звуки из подвала, видела, как людей тащат туда, и они оттуда не возвращаются. Ниже уровня земли она, конечно же, никогда не спускалась, целыми днями ходила между расставленными ровными рядами кроватями стариков на хорошо организованной конечной станции. Но ей известно было про щели, через которые можно подсматривать. Грязные люди, влачащие свое существование под землей. Они кричали, когда их тащили туда. Убогая жизнь на потертом деревянном стуле. Мама видела, как мужчина, относивший психом еду, выходил на солнце с остановившимся взглядом. Я помнила наизусть ее слова, сказанные в тот раз, когда я не решалась вылезти из-под стола. Или это было, когда я боялась сесть на лошадь. «В самом дальнем углу подвала комната без окон», — проговорила она. «Ты хочешь попасть туда, кора?» и видеть людей только тогда, когда тебе приносят еду и лекарства? В ту минуту я ее ненавидела. «Нет», — повторила я, сидя под сосной, маме, Ливе, сидящей рядом, самой себе. Сестра придвинулась ко мне. Сердце у меня стучало, ноги похолодели. Меня тошнило, руки казались холодными, как ледышки, хотя я сидела на них. Никогда больше не решусь пройтись босиком по лугу. Через одеяло меня пробирало холодом от земли. Лива с блестящими глазами продолжала говорить, а я думала, что больше всего хочу засунуть голову ей под кофту. В ту же секунду она поднялась и выскользнула наружу между ветками, чтобы пописать. Ушла, небрежно волоча ноги, как всегда, оставив меня одну. Платье у меня прилипло к телу, Ледяная капля упала на затылок с какой-то ветки надо мной. Во рту у меня пересохло, язык стал шершавым, как у животного. Губы не желали расслабляться, сколько бы я не облизывала их. В груди стучала. Я крепко зажмурилась, подтянула плечи к ушам, стиснула зубы, чтобы они не стучали. Всё вокруг вращалось. Я уносилась прочь от лошадиной попоны, становясь все меньше и меньше. Улетала в космос, растворяясь в нем. Меня больше не существовало. Запах мокрой шерсти, когда моя младшая сестра снова залезла под елку. Глаза сияют, губы смеются. Ее соломенная коса плюхнулась рядом с ней. «А знаешь, Кора, я сейчас видела зайца среди камней, когда писала. А еще знаешь что? Я вся промокла до нитки, хотя вылезла всего на несколько минут». Я забралась под лошадиную попону, завернулась в нее и прислонилась головой к корню дерева. Попона была жесткая и влажная, пахла застарелым потом, резкий запах смешивался с ароматом еловых побегов и мха. Кажется, именно тогда сестра рассказала мне об овчарке, сторожевой собаке и тайном оружии Красной армии. Она огромная, весит 90 кг, заявила Лива но сама понятия об этом не имеет. Она выросла в овечьем стаде в горах Кавказа и считает себя овцой, настоящая пастушья собака. Овчарка смирная, как ягнёнок, и очень мужественная. Я подобралась поближе к ней. Ради своего хозяина овчарка готова загрызть кого угодно. Лива перешла на шепот. Она сливается с суровым пейзажем, бегает среди своих подруг овец, но оберегает их. Всегда подозрительно, всегда на страже. Если ее стаду угрожает хищник, она мигом сбрасывает себе себя овечью шкуру, в бешенстве защищает себя и своих, рвет нападающего на куски и пожирает падаль. Вот какой я хотела быть. Мечтала сама стать овчаркой или же иметь рядом с собой такую, которая любила бы меня больше всего на свете. Если бы такой гигант встал между мной и жизнью, оскалив зубы. Я оглядывалась, ища среди теней, надёжную мохнатую белокоричневую собачью шерсть, но нет, не видела тяжелого звериного тела, больших лап, пристальных глаз, охраняющих меня. Когда закончился дождь, над лесом повисло по-летнему белое солнце. Настала такая погода, когда хорошо идти по брёвнам, балансируя на каждом шагу и прыгать с шершавых камней, когда земля теплая под ногами. Хватит разговоров про монстров и дыры. В сторону дома я шла по лесным тропинкам вслед за сестрой, словно став ее тенью. Мясо без костей, полная бесхребетность. Шла следом, лаская землю позади нее, Плыла по течению. Хотя в то время я лгала гораздо меньше. Лив прыгала вперед, когда куда-то стремилась. Сама я спотыкалась, Так что окружающие косились на меня. Мама говорила, что у меня сердце снаружи, что у меня слишком тонкая кожа. Взгляд обращен вглубь себя. Врожденная уязвимость, говорила она отцу, с девочкой что-то не так. Конечно, она не рассчитывала, что я услышу. Я хрупкая, как тетушка гурли среди маминой родни, все дерха мне. Тетушка гурли, которую. «Увезли». «Не переживай, Магда», — ответил отец. и не повредит побольше ответственности, и все наладится. Лес, скотина и поля — прекрасная почва, на которой произрастает забота и спокойствие. Мне хотелось быть муравьем и иметь прочный хитиновый панцирь, как защиту от окружающего мира вместо того дрожащего комочка желе, которым я была. Муравьем или отважной собакой, Вот кем я мечтала стать, но ни того, ни другого не получилось. Вместо этого за мной по пятам, словно бездомная паршивая лиса, бесшумно следовал тонконогий страх. Он хотел, чтобы я погладила его, терся о мои ноги, желая, чтобы я взяла его на руки и объявила своим. Хотел, чтобы я втянула воздух в легкие, словно в последний раз, зажмурилась и прислушивалась к оглушительному биению сердца, сжав кулаки, так что косточки побелели. Если бы у меня была любовь овчарки, когда я нуждалась бы в собаке, она готова была бы кому угодно перегрызть горло, встала бы передо мной в спокойной готовности. Позднее случалось, что именно так она и поступала. Когда я была ребенком, она появлялась нечасто. Тогда моя жизнь иногда натыкалась на мертвую птицу, на острую иглу на детей в школе, когда я отвечала неправильно, или на тетку с корзиной в деревне, ту, которая таращила глаза и недолюбливала меня. Овчарка мне тогда не помогала. И чем больше остальные шептались о том, какая я трусливая и странная, тем больше страх сжимал легкие. Меня пугали лица взрослых, говоривших о нашем местечке Одалин, неподалеку от городка Мармоверкин. И еще, когда мужа кузины парализовала из-за тромба, тогда все собрались в комнате и шептались о нем, а на лица падали тени из окна. У него было двое маленьких детей. Кажется, муж кузины потом умер. По крайней мере, вполне мог. Смерть она такая странная. Я наблюдала ее десятилетиями. Вот человек есть. Он дышит, Говорит, потом меняется, исчезает. Его больше нет. К этому невозможно привыкнуть. А вот сижу я, в теле почти таком же, как у умершего, но по-прежнему дышу. Мои мысли заносят то туда, то сюда, в таком же хаосе, как узор на столешнице Брикен, которую ей подарили на 70-летие. На злобрикин я беру последний кусок сахара, хотя обычно пью без него. Она лишь молча поднимается, достает пакет с сахарным песком и насыпает в сахарницу. Если бы я поднялась и швырнула в нее хотя бы половиной правды, она раскололась бы, как старое блюдце под цветочным горшком. Ее обожаемый руар так, ее сын и мой муж. Я вдыхаю через нос и выдыхаю через рот. Выдыхаю насмешки, стыд и вину всех людей, показывающих мне средний палец. Заполняю себя мыслью о том, что я умнее, я могу. Но ничего этого я не говорю, брикин которая прочно сидит на своем стуле, наблюдая за мной через стол. Она вглядывается, ищет трещины в моем фасаде. Чего-то ждет. Меня? Летнее солнце нащупывает меня через разрыв в кроне дерева за окном. Запекает правду, как пирог. Снаружи твердая корочка, а внутри жидкая начинка. Пока он не начинает пригорать. Деревья ближе к лесу качаются на ветру. Крепкое, сильное тело руара на фоне мха и кипучей жизни.